Глава четвертая. Сборы на большую охоту. Прошло целых три недели, прежде чем Гуго вернулся. Для старого полковника, который волновался, что Гуго не удастся выполнить поручение, это были долгие недели. Лэнди написал ответ принцу Бонапарту и обещал постараться добыть шкуру белого бизона. Принц просил его в письме именно об этом. Полковник ни за что на свете не хотел бы нарушить свое обещание. И неудивительно, что во время отсутствия Гуго он все время испытывал беспокойство и нетерпение. Наконец, поздно вечером Гуго вернулся. Полковник не мог дождаться, когда тот пойдет в дом и встретил его в дверях со свечой в руке. Вопросы были излишни. Ответ был написан на лице Гуго. Сразу стало ясно что он не достал шкуру. Вид у него был совершенно убитый. Огромные усы его, казалось, поблекли и обвисли. — Не достал? — спросил полковник упавшим голосом. — Нет, полковник, — пробормотал в ответ Гуго. — Ты всюду пытался? — Всюду. — Ты давал объявления в газетах? — Во всех газетах, месье. — И предлагал высокую цену? — Да, — но это ни к чему не привело. Я не достал бы шкуры белого бизона, даже если бы предложил в 10 раз больше. Я не смог бы достать ее и за 1000 долларов. Я дал бы 5000. Это не помогло бы, месье. Ее нельзя достать в Сент-Луисе. А что говорит Шато? Что очень мало шансов найти то, что вам нужно. Он говорит, что можно проехать по всем прериям, и так и не встретить белого бизона. Индейцы ценят белых бизонов превыше всего, и когда им попадается случайно белый бизон, они его не упустят. У одного торговца мехами я сыскал две-три шкуры, но это не то, что вы хотели, месье, это только мех, но даже из-за него просили порядочную сумму. Нет, это не годится. Шкура нужна для другой цели, для большого музея, боюсь что мне не раздобыть ее. Уж если нельзя достать в Сент-Луисе, тогда где же еще?» «Где еще, папа?» прерывал Франсуа, который вместе с братьями стоял и слушал весь этот разговор. «Где же еще, как не в прериях?» «В прериях?» машинально отозвался отец. «Да, папа, пошли Пазилия, по Люсьена и меня, и мы найдем тебе белого бизона». Я за это ручаюсь. «Браво, Франсуа!» Воскликнул Базиль. «Ты прав, брат. Я и сам хотел это предложить». «Нет-нет, мальчики мои. Вы слышали, что говорит Шато?» «Нечего и думать об этом. Ее нельзя достать. я это написал принцу и обещал ему». Лицо и жесты старого полковника выражали разочарование и огорчение. Люсьен с болью заметивший это, сказал. «Папа, Шато, правда, имеет большой опыт в торговле мехами, но он сам себе противоречит». Люсьен, как вы, наверное, заметили, был очень рассудителен. Гуго видел две-три шкуры в Сент-Луисе. Кто-то должен же был найти животных, которым принадлежали эти шкуры. К тому же Шато утверждает, что они высоко ценятся индийскими вождями которые часто носят их в качестве одежды. Это доказывает, что белые бизоны в прериях есть. Почему же мы не можем напасть на них, как другие? Просуай Базиль, поедем искать их. «Войдите в дом, дети мои», — сказал отец, явно обрадованный и до некоторой степени утешенный предложением сыновей. «Войдем в дом. Мы обсудим это после ужина». С этими словами старый полковник, ковыляя, вошел в дом. За ним шли трое его мальчиков, а Гуго, измученный и голодный, замыкал шествие. За ужином и после него вопрос обсудили со всех сторон. Отец с самого начала был склонен дать согласие на предложение сыновей, а они, особенно Базиль и Франсуа, горячо доказывали ему осуществимость своего замысла. «Едва ли надо говорить вам, Чем все это завершилось? В конце концов, полковник дал согласие. Было решено, что мальчики немедля отправятся в экспедицию на поиски белого бизона. Натуралист согласился по двум причинам. Он жаждал доставить удовольствие другу принцу и был втайне доволен, что сыновья проявили такую храбрость и решительность. Не в его характере было препятствовать их замыслам и охлаждать их пыл, Недаром он часто хвастал перед соседями и друзьями, как он воспитал и закалил детей и называл их «своими маленькими мужчинами». Насколько это было в его силах, полковник действительно растил их так, что они были подготовлены к самостоятельной жизни. Он научил их ездить верхом, плавать, нырять, бросать лассо, лазить на высокие деревья, взбираться на отвесные утесы и метким выстрелом из лука или ружья сбивать птицу на лету, а зверя – на бегу. Он приучил их спать на открытом воздухе, в дремучих лесах, в голой прерии, в непогоду прямо на земле, где угодно, пользуясь вместо постели лишь одеялом и шкурой бизона. Приучил питаться самой простой пищей и дал знания в области практической ботаники, которой, привил им большую любовь, особенно Люсиену. Это давало им возможность в случае необходимости использовать в пищу растения и деревья, корни и фрукты. Короче говоря, находить средства к существованию там, где несведущий человек умер бы с голоду. Мальчики знали, как добыть огонь даже без помощи кремня, огнива или пороха. Они умели определять направление без компаса, по скалам, деревьям, солнцу и звездам. Кроме того, они были обучены в пределах знаний того времени географии, той необъятной пустыни, которая простиралась от их дома до далеких берегов Тихого океана. Полковник знал, что может спокойно отпустить сыновей в прерии. И правда, он согласился на эту экспедицию, испытывая при этом скорее гордость, чем беспокойство. Но, пожалуй, больше всего им руководило другое чувство. Его вдохновляло честолюбие испытателя Он думал о том, какой будет триумф. Послать в Большой Европейский музей такой редкий экспонат. Если когда-нибудь, мой юный читатель, ты станешь натуралистом, ты поймешь нашего охотника естествоиспытателя. Сначала Лэнди предложил, чтобы мальчиков сопровождал Гуго, но они не желали и слышать об этом, и все трое яростно воспротивились. Они и думать не могут о том, чтобы взять Гуго. Гуго нужен отцу дома, и а им без него будет даже лучше, заявили мальчики. Они свободно обойдутся без посторонней помощи. На самом же деле, молодые, чисто охотники не желали делить свою славу ни с кем, хотя Гуго вряд ли оказался бы их соперником на охоте. Он не был ни охотником, ни даже воином, несмотря на то, что служил в свое время конным стрелком и носил такие воинственные усы. Старый полковник хорошо знал все это и не очень настаивал на том, чтобы Гуго ехал вместе с мальчиками. Гуго блистал талантами в другой сфере, на кухне. Тут он был как у себя дома, Он умел приготовить омлет, фрикассе из цыпленка или утку с оливками, не хуже самого лучшего повара, но не чувствовал ни малейшей склонности к охоте, хотя в течение многих лет сопровождал своего хозяина и его сыновей в охотничьих странствиях. Гуго ужасно боялся медведей и гугуаров, не говоря уж об индейцах. «О, индейцы! Ты будешь поражен, мой юный читатель!» когда я скажу тебе, что в прериях живет и бродит около пятидесяти воинственных племен. Многие из них — заклятые враги белых. Они убивают белых везде, где бы ни встретили, так, как ты убил бы бешеную собаку или ядовитого паука. Узнав это, ты будешь поражен, что старик-отец согласился отпустить сыновей в такую опасную экспедицию. Это кажется невероятным, не правда ли? Действительно, в это трудно поверить. Ведь полковник горячо любил своих детей. Он дорожил ими, может быть, не меньше, чем собственной жизнью. И тем не менее, едва ли можно было найти лучший способ избавиться от них, нежели отпустить их одних от в прерии. На что же он рассчитывал? На их возраст? Нет. Он слишком хорошо знал индейцев, знал, что возраст не будет принят во внимание, если только мальчики повстречаются с каким-нибудь племенем, враждующим с белыми. Правда, индейцы, возможно, не оскальпировали бы их, учитывая, что все же это почти дети, но наверняка взяли бы их в плен, из которого те, вероятно, никогда не вернулись бы. А может быть, отец предполагал, что они продвинуться не дальше той территории, на которой живут дружественные племена? Нет, он не мог этого предположить, ведь тогда они не смогли бы выполнить свою задачу. В такой местности они бы встретили очень мало бизонов, так как хорошо известно, что бизонов найти можно в большом количестве только в тех местах прерий, которые называются военной тропой, то есть там, где охотятся несколько враждующих между собой племен. Бизонов там больше, чем где бы то ни было, поскольку охотников в этих местах меньше, так как они боятся столкновений с чужим племенем. На той же территории, которая целиком находится во владении какого-то одного племени, бизонов очень скоро убивают или они сами покидают ее из-за непрестанной охоты на них. В прериях Всем охотникам хорошо известно, что там, где много бизонов, много и опасностей, тогда как обратное бывает редко. На нейтральных или военных тропах индейцев вы можете встретить дружественное племя, а на следующий день попасть в руки к врагам, которые снимут с вас скальп в мгновенье ока. Отец наших троих мальчиков-охотников знал все это не хуже меня. Как же понять его явно неразумный поступок? Почему он разрешил им рисковать своей жизнью? Это действительно было совсем непонятно, если бы не тайна, о которой я расскажу вам потом. Пока что я могу сказать только то, что когда мальчики уже сели на коней и готовы были отправиться, полковник подошел к ним и, вынув из кармана маленький кожаный мешочек, отделанный крашенными иглами дикобраза, подал его Базилю со словами. «Никогда не расставайся с этой вещью. Ваша жизнь может зависеть от нее. С Богом, мои храбрые мальчики. До свидания!» Базиль перекинул на шею ремешок и, привязав к нему мешочек, спрятал его на груди, под рубашкой. Пожав руку отцу и пришпорив коня, он быстро ускакал. Люсьен поцеловал отца, грациозно помахал рукой Гуго и последовал за Базилем. Франсуа немного задержался. Подъехав к Гуго, он потянул его за длинный уз, что заставило бывшего солдата усмехнуться. Звонко расхохотавшись, Франсуа повернул свою лошадку и поскакал вслед за братьями. Полковник и Гуго... Некоторое время стояли и смотрели им вслед. Когда мальчики-охотники достигли опушки леса, все трое остановились, повернулись в седлах и, сняв шляпы, прокричали прощальное приветствие. Полковник и Гуго крикнули им в ответ. Когда снова все утихло, донесся голос Франсуа. «Не беспокойся, папа, мы привезем тебе белого бизона».